наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров» Путешествие шестое. Гримпинская трясина. День пятый. Мы продолжаем репортажи с гримпинской трясиной, который уже второй день штурмует наш великий современник. С момента старта прошло 8 часов, но мы его еще видим. Он прошел метров 900 и уже часа полтора почти не двигается с места. Хотя и не тонет. Связь с ним очень плохая. Но вот, кажется, мне, говорят, получилось. Конюх, слышите меня? Слышу очень плохо. Что вы говорите? Похоже, Конюху нужна помощь. Мы выезжаем к нему на вездеходе на воздушной подушке. Заберите меня отсюда, ребятки! коню Конюх, мы к вам едем! Что? Выехали к вам, скоро будем! Не слышу вас! Конюх, Конюх, держите, Конюх! Ой! Ой, ребятки, что это? Страх! Встречание экспедиции! Всего полчаса назад Конюш штурмовал болото в километре от старта, и вот он уже преодолел 180 километров и финишировал! Ой, ой мамочки родные, что это было? Ой, Коню, ой что случилось? Чудище болотное! Чуть меня не утащило! Ой, значит, это, рассказываю. Иду я, темно, скучно, ну... Позвонил в секс по телефону, ну, чтоб не так одиноко, ну и отвлечься. Вот, потом вы позвонили, разговариваю, докладываю обстановку, и тут вдруг из темноты какой-то страшный голосина, как зарет, и два глаза, вот такие, с луну. Сначала я, ну, ну, ну, в общем, не неважно а потом включились дополнительные ресурсы организма, как Пошпилил по болоту. Ага, только грязь во все стороны. Коник, так это же мы были на вездеходе. Чего? Это ты был? Так, а ну-ка... А ну-ка, поди сюда, корреспондент. Зачем? Поди, поди, поди, поди, не бойся. Я тебе сейчас твой микрофон в жопу засуну. Наше радио продолжит следить за путешествиями Конюка Федорова. Слушайте нас на следующей неделе.